Шава посадила челнок на широкой равнине в восточной части южного полушария, в нескольких сотнях метров от загадочных, набегающих друг на друга кругов. Вместе с Беном и Лиу она сделала обычные замеры температуры и скорости ветра, а также проверила состав атмосферы. Только после этого все трое покинули челнок. Естественно, в защитных костюмах. Хорошо еще, что можно было обойтись без кислородных масок и тяжелых баллонов за спиной. Полной грудью вдыхая чистый воздух, они подставили лицо чистому ветру. «Просто отлично!» – с довольной улыбкой проговорила Шава. Внезапно ей нестерпимо захотелось, чтобы эта планета оказалась пригодной для жизни. С орбиты она оказалась похожей на древнюю Землю, какой-то представалась в исторических фильмах. «Конечно, первое впечатление могло оказаться обманчивым», напомнила себе молодая женщина. «Однако ведь желать-то можно». Зеленая трава пружинила под ногами. При каждом шаге в воздухе разливался свежий и сладкий аромат. В молчании трое исследователей приблизились к ближайшему кругу. Бен и Лиу, нагнувшись, разглядывали странное образование, пока Шава брала пробы и плотно закрывала контейнеры, с образцами почвы. Ливо ковырнул затянутым в перчатку пальцем в землю, растер налившие на ткань комочки, потом тщательно отряхнул руки. Забавно, похоже на грязь, самую обыкновенную высохшую грязь, зернистая, неоднородный состав. Органолептический анализ, фыркнул Бен. «Давайте начнем, парни», – предложила Шава. «У нас только 10 дней на исследование, и нам предстоит работать за восьмерых». «Есть, командир!» – расплылся в ухмылке Бен. «Я начну с того, что задействую свои геологические мозги». Он перешел к следующему кругу и принялся собирать образцы почв. «Поглядите-ка, у нас тут полным ходом идет восстановление экологии». Внезапно он указал на участке загадочного кольца, зарастающей свежей зеленью. Шава и Лиу подошли поближе, разглядывая многообещающую зеленую поросль. На этой планете сильные ветры. Они не только пыль могут переносить, но и семена, заметила Шава, поворачиваясь лицом к ветру. Несколько недель и здесь все зарастет травой. Что ж, посмотрим, что нам дадут образцы. Бен, возьми еще один с этой порослью, хорошо? Посмотрим, какие факторы способствуют быстрому восстановлению первый день они занимались исключительно образцами земли и растительности с равнины, перелетая с места на место, продвигаясь с востока на запад, стараясь как можно более полно использовать световой день. Они взяли образцы плодородных почв в долинах и на равнинах южного материка, несколько большего труда стоили им пробы горных пород. Затем группа направилась вглубь материка и дальше на юг, в места, где в соответствии с предварительными данными могли располагаться рудные залежи. Первичные тесты на наличие металлов, впрочем, показали, что на планете нет крупных месторождений металлов и минералов, расположенных близко к поверхности. Для своей ночевки на планете исследователи выбрали широкий, далеко выдающийся в море мыс, где искалась довольно большая песчаная бухта. Морская жизнь оказалась весьма богатой. Здесь обнаружилось такое разнообразие подводных растений и ракообразных, что специалисту по морской биологии работы хватило бы до конца жизни. Лиу взял образцы зеленых и красных водорослей, а также обнаружил на побережье весьма любопытные формы лишайников. Некоторые формы были движущимися. Причем движение было заметно невооруженному глазу. В сумерках удалось заметить несколько крупных морских животных, однако те предпочитали держаться на глубине и не подходили к берегам бухты. Исследователи провели приятный вечер, собирая на берегу биологические образцы. Леон набрал сущника и развел костер. Сбросив защитные скафандры, все трое поужинали у огня. Время от времени они ловили местных насекомых, привлеченных светом, так что даже время отдыха было проведено не без пользы. «Возможно, это именно те насекомые-опылители, которые нам нужны», – разумчиво заметил Лио, разглядывая пробирки с вечерней добычей. Одно из насекомых прекратило отчаянные попытки вырваться на волю, и ученый сумел рассмотреть его двойные крылья. «Мелкие мошки». Впрочем, я бы радовался больше, если бы удалось обнаружить и поймать хоть что-нибудь покрупнее. На обзорных снимках в лугах и на равнинах попадались какие-то травоядные. — А как насчет тех больших крылатых существ, которых мы тут недавно видели? — спросил Бен и, фыркнув, прибавил. — Они похожи на воздушные корабли или дирижабли. Такие широкие, массивные, тяжеловесные. — Да, но что они едят? И кто ест их? Брезгливо поинтересовался Лио. «Может, мы попали во времена между двумя ледниковыми периодами?» С надеждой предположила Шава. Ей почему-то не хотелось обнаружить у этой планеты какие-либо недостатки, хотя она и понимала, что такое предвзятое отношение не только непрофессионально, но и опасно. И все-таки ей не удалось избавиться от странного чувства, словно она попала домой». Этим чувством было пронизано ее видение нового мира. Лео фыркнул. Похожая мысль Шавы показалась ему неубедительной. «Экология для них как раз подходящая, им тут самое место. Если так, мы их найдем, если нет...» Шава не окончила фразы, философски пожав плечами.